Глава 10: В которой я признаю, что сошел с ума и повышаю эффективность. Если бы я еще понимал, что мне говорят, впрочем, пусть я и тронутый, но сознаю, что требовать от глюка разумности как-то совсем психовано. К тому же голос был механический. Я постоял, понажимал на кнопки, сам не знаю зачем, а потом меня осенило. Могло ли быть так, что Вильд был уже болен, когда мы опустились на планету? И низкий уровень кислорода в его крови первый симптом. И если инкубационный период болезни достаточно долгий, то возможно, я болен тоже, просто еще не знаю об этом. Но болен чем-то знакомым, земным, человеческим, о чем я, ветеринар, имею лишь отдаленное понятие. Какой-нибудь малярий или хищной амебой, поражающей мозги. И если так, то вполне понятно, почему мои мозги тоже уже начали отказывать. Кнопки орали, я же решил, что сумасшествие не может быть помехой разумным действиям. А потому четко и внятно сказал кнопкам. «Заткнись». Удивительно, но глюк послушался. Странные членораздельные... Но непонятные звуки умолкли. А потом все тот же металлический голос повторил за мной безо всяких эмоций. «Заткнись!» «Сам заткнись!» — возмутился я. «Я и так молчу!» «Я и так молчу!» Старательно повторил голос. «Что и все...» Я расстроился. «Повторять будешь?» «Что и все повторять будешь?» что «и всё» повторять будешь. Существо или какой-то робот, учитывая механическую нотку в голосе, явно постаралась повторить не только слова, но и интонацию. Меня это почему-то развеселило. «Ну, повторяй тогда», — сказал я кнопки. «А, Б, В, Г, Д». Я три раза подряд прочёл весь алфавит, а потом, когда умолк, голос без запинки его повторил. «Алфавит», — сказал я тогда. «Азбука». «Алфавит». В голосе послышалось что-то радостное. «Азбука». И он выдал целую череду одиночных звуков, видимо, означающих буквы чужого языка. Тут моя уверенность, что я общаюсь с собственными глюками, слегка пошатнулась. Я просто-напросто не обладал таким развитым воображением, чтобы все это придумать. «Полегче, приятель, я ни черта не запомню», — усмехнулся я и покачал головой. «Давай начнем с простого. Я человек. Меня зовут Док. Ну, то есть Стив, но лучше Док. Нет, так ты запутаешься». Воодушевленный тем, что нашлось хоть какое-то занятие, я присел на ступеньку и продолжил. «Я человек. Это? Стена. Я похлопал» холодному камню. «Это лестница». Я говорил и говорил, сначала перечисляя все, что видел, потом называя части тела, скафандра и просто одежды. Когда же фантазия иссякла, я начал просто рассказывать, кто мы, откуда мы прилетели, зачем и в каком бедственном положении оказались. Оказалось, что мне просто необходимо было выговориться. Серьезно, даже на душе полегчало и тут же вспомнилось, что о кое-чем я забыл. «А это Вильд», — представил я почти торжественно и неожиданно получил ответ. «С кем ты говоришь?» — прохрипел Вильд. «Кажется, съеденный бульон придал ему немного сил». «Сам с собой», — вздохнул я и отлип наконец от говорящей стены. «Как ты?» — спросил, подсев к нему. С надеждой проверил температуру, но всё оставалось по-прежнему. «Дай воды», — с трудом попросил Вильд. Я выполнил его просьбу и почти насильно заставил его съесть ещё немного бульона. «Спасибо». Вильд нащупал мою руку и сжал пальцы. Всё ещё достаточно крепко. Горло сдавило так, что навернулись слёзы. Все будет хорошо, выдавил я сипло. Слышишь, все будет хорошо? Не Вильду не хватило сил на длинное слово, и он сделал паузу, собираясь силами. Неубедительно! Выдохнул, затем, и его пальцы разжались. Это просто малярия, твердо сказал я. Слышишь, просто малярия! Скоро ты придёшь в себя, и мы отсюда выберемся. «Как скажешь, док», — прошептал Вильд совсем тихо, и я понял, что он снова отключился. Я просидел рядом с ним несколько долгих минут, сглатывая беззвучные слёзы. «Вот же... Сколько всего я уже повидал на этом свете. Сколько болезней, сколько смертей. А глядишь ты, сердце не успело зачерстветь окончательно. А потом, когда я успокоился и вытер лицо, уже совсем другой голос негромко позвал меня в темноте. «Док? Слышишь? Ты говоришь? Ты скажешь «Док?»» В любой другой момент от этого механического голоса, повторяющего моё имя, мне стало бы страшно доколик. Но не сейчас. Сейчас терять было нечего, даже если голосом робота из стены со мной говорил сам сатана. «Слышу», — ответил я, не спеша вставать. «А зачем, если Вильд уже забылся тяжелым, нездоровым сном, а помещение башни было не таким уж и большим?» «Кто ты?» «Я» — голос произнес какое-то слово на чужом языке, которое я расслышал как «ракшакушка». «Помощь», — повторил он сказанное мной в моем монологе слова. Я... «Помощь!» «Замечательно! Прекрасно! Великолепно!» Я криво усмехнулся и все-таки встал. «Так давай! Помогай! Мой друг болен!» «Я или вылечу его, или утоплюсь к чертям!» Тут я вспомнил, как почти свалился в воду и успел попрощаться с жизнью, глотая соленок горький, почти как в земных океанах раствор. Я уже почти дошел до стены, но встал как вкопанный» различие грёбаное пресловутое различие я пил морскую воду, а вильд нет а еще у него был отрицательный резус фактор, но с этим я ничего не мог сделать а вот напоить его морской водой мог док позвал меня уставший ждать продолжения диалога голос, но я его уже не слушал схватив котелок С остатками супа я опрометю бросился из башни».